Наконец Кристофора покинул дом сеньора Костыльнова. Тот же руслый слуга по имени Петруччо согласился проводить гостя до дома. Они молча шли в ночной тишине. Кристофора бережно прижимал к груди шкатулку черного дерева, предсмертный подарок сеньора Костыльнова. Город был погружен в ту мрачную, безысходную тьму, которая наступает незадолго до рассвета. В эти предрассветные часы спящих чаще всего посещают ночные кошмары. Тех же, кто не может заснуть, охватывает черная отчаянь. В эти часы чаще всего смерть приходит за человеком. В эти часы в Каруджи, узких генуэзских переулках, орудуют ночные головорезы. Шаги Кристофора и его путника — Гулко отдавались от стен спящих домов. Чуть погодя, им вторило эхо. «Эхо ли?» Кристофора прислушался, и мрачное подозрение шевельнулось в его душе. Он дотронулся до плеча своего провожатого. «Что случилось, добрый господин?» — откликнулся Петруччо. Кристофора поднес палец к губам и остановился. В наступившей тишине отчетливо прозвучали чьи-то крадущиеся шаги. «Мне кажется, за нами кто-то идет», — проговорил Кристофора едва слышно. «Пусть себе идет», — самоуверенно отозвался Петруччо и поудобнее перехватил свою дубинку. «Они не посмеют на нас напасть, а ежели посмеют, горько пожалеют об этом». Тут, словно в ответ на его самоуверенные слова, Из темноты вынырнули две еще более темные фигуры, и в воздухе мелькнули обнаженные клинки. Кристофора тоже обнажил свой меч, но он мог действовать только одной рукой. Второй он по-прежнему прижимал к себе драгоценную шкатулку. Кроме того, очень тяжело было сражаться в темноте, не видя своих противников, определяя их положение только по неясным теням и тяжелому хриплому дыханию. Те же, казалось, видят в темноте, как кошки или как летучие мыши. Поначалу, несмотря на темноту, дюжий Петручо ловко орудовал своей дубинкой, отбивая удары нападающих, но потом один из них ранил его в плечо, слуга отступил, перехватив дубинку левой рукой. Кристофоро отбивался своим коротким мечом, но чувствовал, что враги постепенно одолевают. «Отдай шкатулку!» Прохрипел один из них, оттесняя Кристофора к каменной стене и занося над ним свой меч. Кристофора показалось, что в его хриплом голосе слышен незнакомый акцент. «Отдай ее!» — повторил незнакомец. «Отдай, и тогда останешься жив!» Но тут верный Петруччо нанес ему удар по голове. Правда, дубинка соскользнула, и основная сила удара пришлась на плечо грабителя — но тот все же отступил. Но отступил ненадолго. Второй злодей пришел ему на помощь, и уже оба они загнали Кристофора в угол. Тут позади грабителей послышались громкие голоса и шаги ночного дозора, который обходил улицы. Пакелы в руках солдат разогнали предрассветную тьму, и Кристофора, наконец, увидел грабителей. Они выглядели непривычно. Длинные наземные одеяния из тяжелого шелка, развивающиеся на ночном ветру, черные головные накидки, закрывающие часть лица, оставляя на виду только черные ярко горящие глаза. На груди одного из них Кристофора разглядел в свете факела золотой амулет, две сплетенные змеи, обвивающие жезл. Обменявшись словами на незнакомом языке, Грабители метнулись в сторону и скрылись в темном переулке. Двое солдат побежали за ними, громко топая сапогами. Ночной дозор осветил Кристофора и его спутника факелом, и начальник дозора, белобрысый фламандский лейтенант, строго спросил. «Кто такие? Что делаете ночью на улице?» «Я Кристофора Коломба, мореход и картограф», — вежливо ответил Кристофора, сняв шляпу. Мне пришлось покинуть свой дом посреди ночи, чтобы проведать умирающего друга, сеньора Паула Костыльного. Парень со мной — слуга достопочтенного сеньора Паула. Он вызвался проводить меня до дома, да тут на нас напали грабители. Вы их видели? Должно быть, иноземцы? Вы подошли как раз вовремя, еще немного, и грабители одолели бы нас. Напраслину говорите, сеньор». Подал голос верный Петруччо. Ни почем бы им нас не одолеть. Тут возвратились двое солдат, что погнались за грабителями. Их удручённый вид говорил сам за себя. Тем удалось таки уйти в лабиринте Каруджи. Дозорные проводили Кристофора и слугу до самого дома и продолжили свой обход. Кристофора запер двери своего дома прошел в кабинет и поставил на стол шкатулку сеньора Костельнового. Этот предсмертный дар старого мореплавателя открывал перед ним новые горизонты. Сеньор Пауло прав. Этот компас сделал реальностью давнюю мечту Кристофора, да и не его одного — найти западный путь в Индию. И это сделает никто иной, как он простой генуэзец Кристофора Коломбо. Дело за мало. Нужно найти богатого и влиятельного человека, который поверит в него и даст ему денег, чтобы купить и оснастить корабли и подготовить экспедицию для поисков этого западного пути. Антонина взяла Рика за ошейник и остановилась в изумлении. На улице перед домом Самохиных стояло несколько автомобилей. Две огромные пожарные машины, вокруг которых сновали люди в огнестойких комбинезонах, похожие на космонавтов в скафандрах, и три или четыре полицейские машины. А над забором окружающим дом поднимался черный дым. Дом Самохиных сгорел. Сгорела крыша и почти все стены. Сгорело то, что находилось внутри. Остались одни обгорелые стропила и закопченные трубы, поднимающиеся в небо. «Неужели я оставила что-то включенное?» — подумала Тоня в ужасе. «Да нет, утюг я вообще не включала, чайник сам вырубается, а больше ничего пожара опасного в доме нет. Не холодильник же!» Но все равно она чувствовала себя виноватой. Ее оставили присматривать за домом. А она не углядела, и дом сгорел. Кроме того, сгорели все ее вещи. Хорошо, хоть документы она догадалась взять с собой. Рик переступил с лапы на лапу и тихонько заскулил. Он прожил в этом доме несколько лет. Его принесли сюда маленьким щенком. Он ползал по ступенькам крыльца, подволакивая лапы и волоча толстенькое пузо. Потом преданно охранял этот дом. Он знал тут каждый из закоулок, знал, где плохо пригнаны доски в заборе, помнил, под каким кустом месяц назад закопал косточку и на какое дерево загнал пару раз совершенно обнаглевшего кота Никеевых. «Тихо, Рик, тихо!» — шепнула Антонина. «Что уж теперь поделаешь?» Рик успокоился от ее голоса. В конце концов, это кошки привязаны к дому а собаки — к людям. Тоня была с ним, и пес приободрился. Чего никак нельзя было сказать о его хозяйке. Пропали все ее вещи. У нее теперь не было даже смены белья и одежда только та, что на ней. Далеко не новая куртка и джинсы, а также кроссовки. Если они порвутся, даже не на что новые купить. Денег у нее совсем мало. Хватит на несколько дней только на еду. Теперь нет больше холодильника, набитого разными деликатесами. И для Рика нет ничего съестного. Вот чем теперь кормить собаку? И еще одно самое важное. Ей теперь просто негде жить. Рик снова заскулил и стал рваться к дому, но Антонина крепко держала поводок. Возвращаться туда было нельзя. Ее задержат, отправят в полицию, объявят виновной во всех грехах. А она хотела завтра с утра заявить об угоне машины. Так теперь и это стало невозможно. Начнут разбираться, кто такая, да где жила, а там выйдут и на пожар. Нет, напоминать о себе в полиции не стоило. — Нет, Рекуша, мы туда не пойдем, — проговорила Тоня решительно, — и потащила собаку обратно к шоссе, хотя понятия не имела, куда они поедут и где найдут пристанище. Возле дымящихся руин дома Самохиных стоял майор полиции Степан Веригин, мрачный немногословный мужчина с густыми сросшимися бровями. Возможно, эти брови и придавали его лицу постоянное выражение мрачного недоумения. Но... «Что там нашли?» — спросил он у своего помощника, капитана Нагорного, который выбрался из дымящегося дома. «Выгорело все подчистую», — доложил капитан. «Но в прихожей нашли обгоревший труп». «Один?» — вскинулся майор. «Ну да, один». «Чей труп? Не выяснили?» «Какое там?» — капитан махнул рукой. «Так, обгорел, одни головешки остались». «Ну, может, эксперты что-нибудь выяснят». «Может быть, выяснят». Однако в голосе майора не было уверенности. «Кому принадлежит этот дом?» «Выясняем». В это время к воротам приблизилась толстая тетка лет пятидесяти в короткой не по возрасту юбке и яркой кофте с большими декоративными пуговицами. «Женщина, сюда нельзя!» — остановил ее полицейский, который осматривал следы шин перед воротами. «Отчего это нельзя?» — проговорила толстуха, вращая глазами. «Я подругу свою хотела повидать. А здесь что-то случилось, раз полиции так много понаехало?» «Сказано нельзя, значит, нельзя», — отрезал полицейский. «Тут может быть место преступления, потому посторонник допускать не разрешается». «Преступление?» нараспев протянула толстуха, и в ее глазах загорелся жгучий интерес. «Это какого же такого преступления? Почему я не знаю?» «А вам какое дело?» — огрызнулся полицейский. «Здесь посторонним находиться вообще не положено. Отправляйтесь по месту собственного проживания». «Погоди, Емельянов!» — крикнул ему майор Веригин. «Пропусти женщину. Может быть, она ценный свидетель». Толстуха победоносно взглянула на полицейского, кокетливым жестом поправила волосы и в перевалку подошла к майору. — Вы кто такая? — сухо осведомился тот. — Анфиса я, — отозвалась Толстуха, скромно потупив очи. — Анфиса, а дальше как? — Анфиса Павловна, а фамилия моя — Снегиренко. Я за домом лесовских присматриваю, который отсюда наискосок и через дорогу. «Вон тот, видите, с красной крышей». «Вот как!» — оживился майор. «Присматриваете, значит». «А раз присматриваете, значит, замечаете многое и знаете все, что в поселке творится». «Вы, я вижу, женщина наблюдательная. От вашего взгляда ничто не укроется». «Ну, э, все не все», — Анфиса покраснела от удовольствия. «Но кое-что, конечно, знаю». «А знаете, чей это дом и кто в нем жил? А как же? Хозяева Самохины, только они уехали куда-то, и, похоже, с концами. Очень уж спешили, а хозяйка так расстраивалась, так расстраивалась, видать, у самого-то, у хозяина, неприятности большие были, потому как очень уж они торопились». «А кто же тогда здесь жил, если они уехали?» «А жила здесь Антонина?» Наняли они ее, чтобы за домом присматривать. «Антонина? А как дальше?» «А вот дальше не знаю», — вздохнула Анфиса. «Я ведь не паспортный стол и не отдел кадров. Мне люди фамилию называть не обязаны. Имя сказала, и на том спасибо». «Наверное, это ее останки мы нашли», — подал голос капитан Нагорный который внимательно слушал свидетельницу. «Останки?» — всполошилась Анфиса. «Как это останки? Выходит, сгорела наша Тоня. Надо же, горе какое!» «Нагорный, много лишнего говоришь», — нахмурился майор. «Когда я тебя научу язык за зубами держать?» «Выходит, погибла», — продолжала причитать Анфиса. «Жалость-то какая!» Жила здесь, никого не обижала, за собачкой присматривала. Тихая такая девушка. «За собачкой?» — насторожился майор и покосился на своих подчиненных. «Выходит, здесь была собака?» «Так точно», — подтвердил Нагорный. «Во дворе будка имеется и прочие собачьи принадлежности». «А самой собаки нет?» «Самой нет. Наверное, хозяева ее с собой увезли». «Ничего не увезли», — перебила его Анфиса. «Я же вам говорю, они и девушку эту Антонину наняли, чтобы за собачкой присматривать. Как же вы говорите, что ее увезли? Антонина здесь жила, за собачкой ухаживала, на прогулку ее выводила. Я же говорю, хорошая была девушка, обстоятельная. Только вот пускала к себе в дом кого ни попадя. Я ей говорила, «Тоня, никому не открывай». Мало ли сейчас лихих людей. А она доверчивая такая, открывала, не спросив. Вот оно и закончилось плохо. Анфиса громко зашмыгала носом. — Ну, хватит уже, — перебил ее капитан Нагорный. — Нам работать нужно. — Постой, Нагорный, — отодвинул его майор и пристально уставился на Анфису. — Говорите, она кого-то в дом пускала? А кого именно? — Да вот только вчера. Я мимо ее дома иду, вижу калитка открыта, заглянула, а к ней двое зашли. Ну, настоящие бандиты! Хорошо собачка у нее была, хорошая собачка, сердитая, да и я подоспела, а то не знаю, что бы было, ограбили бы или еще что похуже, потому что, говорю, настоящие бандиты. «Бандиты, говорите?» — заинтересовался майор. «А как они выглядели, эти бандиты, не сможете описать?» Анфиса глубоко задумалась и протянула. «Ну как выглядели? Бандиты, они и есть бандиты. Вы ведь лучше меня знаете, как бандиты выглядят?» «Вы, женщина, внимательная, наблюдательная», проговорил Верикин, чтобы поощрить свидетельницу. «Наверняка запомнили какие-то приметы, особенности поведения, Этот комплимент оживил ее умственную деятельность. Анфиса посветлела лицом и проговорила. «Один толстый такой и все время ел». «Ел?» — с интересом переспросил майор. «Что же он ел?» «Да эти гамбургеры из пакета». «Точно», — вмешался в разговор капитан Нагорный. «В мусорном контейнере, который за воротами, нашли несколько промасленных пакетов». Наверняка в них была какая-то еда, пакеты фирменные с автозаправки дилижанс. Автозаправка дилижанс! удовлетворенно проговорил майор. Ближайший дилижанс на 78-м километре. Вот мы сейчас туда и наведаемся. Он снова повернулся к Анфисе. А какая машина была у этих бандитов? Машина! Анфиса снова задумалась. Ну да! «Не пешком же они сюда пришли», — проговорил нетерпеливый Нагорный. «Зачем пешком?» — обиделась Анфиса. «Конечно, не пешком». «Точно, была у них машина. Черная». «Черная? А марка какая?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — пригорюнилась Анфиса. «Я в этих марках не разбираюсь. А только большая машина. Черная и квадратная. Прямо как сарай на колесах». «Сарай на колесах?» Капитан Нагорный переглянулся с майором. «Не иначе, как Гелендваген». «Очень может быть». Майор огляделся по сторонам. «Ну, пока тут эксперты работают, мы не нужны. А поедем мы с тобой, Нагорный, на ту самую заправку «Дилижанс». Автозаправка «Дилижанс» издали манила проезжающих мимо водителей рекламными плакатами предлагая им не только бензин всех сортов, но и горячий кофе, быструю еду и всевозможные товары первой и не самой первой необходимости в маленьком магазинчике. Поставив машину на стоянке, Верегина нагорный вошли в стеклянное здание и направились к стойке, за которой скучал веснущатый парень лет двадцати пяти. «Какая колонка?» — спросил он машинально. «Мы не заправляться сюда приехали» отрезал Нагорный. «А тогда чего надо?» хмуро спросил продавец. «Ты не очень-то хами», одернул его капитан. «Мы, между прочим, из полиции». Он помахал перед носом продавца своим служебным удостоверением. «А мне плевать, откуда вы», огрызнулся парень. «Хоть из ООН. Я работаю, а вы меня отвлекаете». «Ты не больно-то зарывайся», Нагорный навис над стойкой если не хочешь заработать неприятности подожди Нагорный, не нагнетая международную напряженность одернул подчиненного веригин и повернулся к продавцу а поесть тут можно с утра во рту крошки не было ну можно парень показал на автомат за спиной кофе есть булочки есть гамбургеры во во гамбургеры оживился майор дай ка мне один «И напарнику моему тоже». Парень протянул им гамбургеры. Майор откусил большой кусок и проговорил с набитым ртом. «Тут к тебе не так давно двое приезжали на черном Гелендвагене. Один толстый тоже гамбургеры постоянно покупал. И небось, не один раз он все время ест». «Ну, допустим. А ты ведь через окно каждую машину видишь, смотришь, кто к какой помпе встал». Какой у этого Гелендвагина номер был? Парень молчал. Нагорный переглянулся с шефом и поморщился. Да разве же он что запомнил? У него памяти только и хватает, чтобы девчонок своих не перепутать. А вот и запомнил. Номер 848 угу. Вот как! Веригин взглянул на своего подчиненного. Запомнил? Через полчаса они выяснили, что автомобиль «Мерседес Геленваген» с указанным номером зарегистрирован на фирму «Мир Бильярда», принадлежащую некоему Михаилу Мазаеву. «Так это Мазай!» — оживился майор Веригин. «Известный человек!» «За ним много подвигов числится. И наркота, и рэкет, и вооруженные нападения. С таким послужным списком и до сих пор на свободе?» — удивился Нагорный. «Ну...» Ты же знаешь, как это бывает. Он человек хитрый, а адвокаты у него еще хитрее. Мазай старается к нам не попадать, а если на чем попадется, мелкую сошку сдает, а сам выходит сухим из воды. Но нам с ним непременно нужно поговорить. Вот сейчас и отправимся.